Глава четырнадцатая Вечером я забыла задернуть портьеры, поэтому солнце разбудило меня довольно рано. Сергей, естественно, еще валялся в бессознательном состоянии, поэтому я спокойно приняла душ и сбегала в ближайший супермаркет. Вернувшись, я влезла в хозяйский халатик, приготовила кофе и горячие бутерброды и уселась с книжкой и чашкой кофе в кресле. Вскоре за моей спиной послышалось шлепанье босых ног. «Ирунчик, ты вернулся!» — в голосе Сергея слышалась неприкрытая радость. «Если бы ты знала, через что мне пришлось пройти!» Он резво обижал кресло и натолкнулся на мой уверенный взгляд. «Кто вы? Что вы делаете в моем доме?» «Вы не ошиблись? Меня действительно зовут Ирина?» — последовательно начала я. «А в доме вашем я на вполне законных основаниях. Вы что, совсем ничего не помните?» «Нет», — заикнулся он. «А что я должен помнить?» «Давайте-ка я сначала вас покормлю завтраком, а потом мы с вами будем вспоминать все вместе», — расплыл. «Гуляли вы вчера на космическую сумму. Даже если тебе удастся отсудить у них компенсацию за протезирование зуба, ты все равно останешься в накладе». Не забывай, они подадут ответный иск, и ты должен будешь возместить стоимость неоплаченного ужина. А так выквиты. Садина заживут, зубы подремонтируешь и забудешь эту ночь, как страшный сон. Тебе легко говорить, — заныл он, совсем забыв, что мы еще не знакомы. А где я деньги возьму? Вот вернулась бы Иришка, все бы стало на свои места. А так... Деньги будут, — уверенно пообещала я. «На разгульную жизнь, конечно, не хватит, но на лечение и пропитание вполне. Ты совсем не помнишь, о чем мы вчера договорились?» Он отрицательно помотал головой. «У меня болезнь редкая, раздвоение личности называется. Из-за нее я и попадаю во всякие неприятные ситуации, а потом ничего не помню». «Псих, что ли?» – решила поддеть его я. «Що чего! Этой болезнью страдают только аристократические, высокоинтеллектуальные личности». — И ты к таковым себя относишь? — А что, не видно? Это сейчас у меня морда заплывшая. А как синяки сойдут, сама посмотришь. Меня, между прочим, в молодости в модели звали. Не веришь? Хочешь, портфолио покажу? — Верю, потом покажешь, — отмахнулась я. — Мы теперь много времени будем проводить вместе. — Эй, — испугался он, — я случаем не женился на тебе? Если женился, то я тут ни при чем. Это все мое второе «я». — Не дрейф, моряк, — усмехнулась я, — не женился. — Да я бы за такого квозимода и не пошла. Вот подлетишься, зуб поставишь, тогда посмотрим. Мне надоело томить его в неведении, и я наконец-то открыла свои карты. — Ты мне вчера комнату сдал, тебя из ресторана прямо мне под колеса выкинули. Я тебя пожалела, довезла до дома. Ты рассказал все о своем бедственном положении, и мы договорились, что за разумную плату поживу пока у тебя. Начинают шаги, скрипы, тени всякие. Веришь, всю ночь уснуть не могу. Хотела комнату у бабуськи какую подыскать, а здесь тебя к моим ногам бросили. Чем не подарок? Квартира мне понравилась, условия мы вчера обговорили, так что давай знакомиться ближе, сожитель. «Кто — Кто? — разинул он рот. — Ну, в хорошем смысле слова, — успокоила его я. Погоди, не чисти, схватился он руками за голову. Я ничегошеньки не помню. Ты там что-то про условия говорила? Ну, солидная сумма, раз в месяц уборка квартиры за мной, стирка, глажка, затаривание продуктами холодильника тоже. Интим предварительно исключен. При более тесном знакомстве посмотрим. Готовлю отвратно, если рискнешь, тебе же хуже. А что, бутерброды вкусные? Отвалился в кресле он. Кажется, неожиданно свалившаяся ему на голову жиличка пришлась к месту. Проблема с наличными и пропитанием решилась сама собой, а то признают пропавшей без вести. Квартира и все имущество отойдет ее родственникам, и он окажется на улице. Теперь я начинала догадываться, что вся идея с отравлением Ирины и перечислением денег на его счет принадлежала не Сергею, для этого он был слишком ленив, а Яковцеву. Вероятно, нотариус продумал всю комбинацию и запросил за помощь немалый процент, а Сергей, не особо задумываясь о последствиях, согласился и взял на себя роль отравителя. Эти выводы напрашивались сами собой. Будь Сергей порасторопнее, он уже начал бы подыскивать себе адвоката для процесса по отчуждению в его пользу наследства. Так как он все-таки являлся законным мужем Ирины, небольшие шансы на победу у него были. Седых жил образ жизни беззаботного мотылька, радующегося сегодняшнему дню и не догадывающегося, что когда-нибудь наступит завтра. Для воплощения в жизнь моего плана отсутствие дома Сергея было мне на руку. Пока его где-то носила, я делала соответствующие приготовления. На мое счастье, Ирина совсем недавно собралась заняться семейным фотоархивом, все фотографии – освещающий их счастливую семейную жизнь с Сергеем, она собрала в одном новеньком толстом альбоме. В первом же фотоателье я нашла точно такой же. Витя Шилов, который обычно выручал меня в подобных ситуациях, умотал в столицу на какую-то конференцию компьютерных гениев, поэтому мне пришлось воспользоваться помощью человека непосвященного. Утром, Когда хозяин убежал на очередную процедуру реставрации пошатнувшейся красоты, я затолкала альбом Ирины в пакет и поехала в уже знакомую мне фотомастерскую. Приемщика мастер в одном лице не узнал в невызрачной девице, стоящей перед ним, ту авантюристку, которая недавно купила у него копии файлов с кладбищенских овалов. Он выслушал мою просьбу, недоверчиво хмыкнул и заявил. «А зачем тебе?» «Надо. Сделай без вовка. не в престижном районе, работы было явно мало. Сколько раз я уже заходила, еще ни разу не заставала ни одного посетителя. Ладно, удовлетворим его потребность в общении». Я накуксилась, выдавила из себя скупую слезу и плаксивым голоском объяснила. «Да люблю я его, гада, люблю. С детского садика. Как влюбилась еще тогда, так и жить без него не могу». А он, как все мужики, внешнюю красоту видит, а внутреннюю — фигушки. Видишь, пришлось даже с его женой подружиться, в доверие втереться. Как я его только не соблазняла! Сколько раз подходящие ситуации возникали, а он даже смотреть на меня не хочет. — Да плюнь ты на него! — проявил неожиданное сочувствие парень. — Смотри, сколько мужиков вокруг ходит. Это твой такой упертый, а другие податливее будут. Вот я, например... С тобой бы лег, добавил он после непродолжительной паузы и поднял голову от осознания собственного благородства. Ты смотри, обращайся, если что. Обращусь, схлипнула я. Только альбом ты мне все равно сделай. Посмотрю, помечтаю, может и перегорит. Это вы издалека все милые, а в браке говорят каждый первый гад. Сделаю, согласился он. «Идем, надо тебя в разных ракурсах нащелкать. Не могу же я на всех снимках одну физиономию ставить. Только учти, я не профессионал. Человек, знающий, сразу поймет, что перед ним фотомонтаж». Все спрятала до наступления нужного момента. Кроме того, я произвела еще ряд манипуляций с некоторыми предметами, принадлежащими Ирине. Все это время я была предельно ласкова и предупредительна с Сергеем. Моей целью было поселить в его душе покой и приручить к своей персоне. Он должен был привыкнуть, что дома его ждет тихая, незаметная, совершенно безопасная и очень удобная домработница, которая к тому же платит за счастье делать ему бутерброды по утрам и закидывать в стиральную машинку его несвежие шмотки». Позволив ему пару дней понежиться в лучах тихого благополучия, я подкинула ему первую наживку. — Сегодня, как ты просил, — плюхнула я на стол тарелку с капустными листьями, — сама наломала. — А где бутерброды? — поднял он полный недоумения взгляд. «Ну, — Ты же сказал, что сегодня разгружечный день. Я тебе говорю, от капусты пучит, а ты зато жир хорошо сходит. Сам сказал, что раз в неделю на капусте сидишь. Когда это я такое говорил, я вообще никогда разгрузочных дней не устраивал. При разумной физической нагрузке в них нет никакой необходимости. Смотри, не грамма жира. Я что, дура, по-твоему? Ты вчера вечером приволок пять кочанов, четыре велел убрать, а пятый разобрать на листья и покормить тебя сегодня только ими. Я еще хотела салатик постругать с майонезом, а ты чуть в истерику не впал, помнишь? — Да? — задумался он. — Не помню. — А, понял. Опять началось это раздвоение. — Надо же, как накрыло. — Веришь ли, я думал, что вчера весь вечер телек смотрел, а, оказывается, за капустой бегал. — Нет, мне это что-то не очень нравится. Как-то неуютно сознавать, что твое тело вытворяет, что хочет. — Интересно, чем я вчера еще занимался? — А ты дневник веди, — подсказала я. Каждый вечер садись за компьютер и записывай все, что происходило в течение дня. Утром встанешь прощаешь. Слушай, а ведь это потрясающая идея. Эту переписку можно будет продать какому-нибудь ученому или просто издать как художественное произведение. Представляешь, сколько бабок отгребешь? Вообще никогда работать не надо будет. Ага, завороженно повторил за мной Сергей. И работать никогда не надо будет. Теперь я была уверена в том, что дневник, созданный им и подредактированный мною, будет в ближайшее время его любимым детищем. — Пойду, ты где брала кофе? — закончив плеваться, выговорил он. — Ну, как обычно, в банке с надписью «Ирочка». Извини, лень было ставить две джезвы и варить два разных вида. Сварила в одной. Я ж не думала, что ты такой зануда. Ну, — Ладно, в следующий раз сварю тебе из баночки «Сережа». — А вчера ты из какой банки порошок брала? — Ирина, обожаю кофе с корицей. — И я его пил? — с ужасом в глазах спросил он. — Пил, — утвердительно ответила я. — И ничего? — с надписью «Ирочка» и быстро вытряс мусорное ведро ее содержимое. — Ну и зря, — уже нормальным тоном ответила я. — Хороший был кофе. Что ты в него добавил? Я после каждой чашки просто обновленно себя чувствовала, летала. Я делала его специально для Ирочки, постарался объяснить он свой нелогичный поступок. Я любил ее и не хочу, чтобы ее кофе пил кто-то другой. Ты забыл? Это я, Ирочка. Ты? Ты другая? Испуганно посмотрел он на меня. И все таки откуда ты узнала, где хранится кофе? «Никто из моих знакомых не держит его в морозилке». «Ну, если это тебя успокоит, то считай, что я это узнала от знакомого бариста. Бариста? Я не знаю никакого бариста. Бариста – это кофейный сомелье», — пояснила я. «Кажется, я его не убедила. Впрочем, я и не преследовала цели убедить его в логичности моих поступков, скорее наоборот». Уже стоя в дверях, Сергей задал мне еще один вопрос. — Ира, ты не могла бы не носить дома Ирины вещи? — Я действительно ходила по дому исключительно в одежде Ирины, благо наши размеры совпадали почти идеально. — Ты сам понял, что сказал? — фыркнула я. — Ты предлагаешь все это выкинуть и обновить мой гардероб? — Чего? — не понял он. Ну, хорошо, что не понял. Я того и добивалась». Персоны, ну, несколько чересчур экстравагантные или откровенно незаконопослушные, но зато он ни разу не привел в дом неинтересную серую личность. Конечно, если этого не требовало дело. Судя по легким шорохам на втором этаже, гости начали просыпаться. Я вернулась на кухню и заварила ведро настоящего зеленого китайского чая. Пара пустых бутылок из-под коньяка было достаточно для того, чтобы понять, что дедулик придется реанимировать редкостную кротость, доброту и за компанию красоту. Наконец, мне удалось выскользнуть из кухни и подняться в свою комнату. Парика, повторяющего прическу Ирины, у меня в наличии не было. Придется купить, зато линзы натурального зеленого оттенка нашлись. Ничего, пока достаточно линз. Дел у меня дома больше не было, а уезжать не хотелось. И что это Ариша пристает ко мне с замужеством? Скорее всего, придётся перебираться жить к мужу. Разве я смогу жить без него и без этих стен? Я действительно любила свой дом, ведь его строили ещё мои родители. И строили с таким расчётом, чтобы в нём действительно было уютно и комфортно жить» поэтому у нас нет дурацких башенок и эркеров, но зато есть две лишние гостиные. Еще когда мы жили в городской квартире, гостям моим, Аришиным и родительским негде было протолкнуться, поэтому мама и папа задумали отдельные комнаты для разделения всей этой разнопсихологии психологии принес. — Он тебе нравится? — Ну, Не настолько, чтобы считать его достойным стать отцом моих правнуков. Значит, будем вместе ждать достойных. Все, я побежала.